Глава 19. Как ты говорила, что прислуга ни при чем, они испуганы. — То есть ты их как-то почувствовала? — спросил я, когда мы ехали в сторону управления контрразведки. — Я их, как бы это сказать, просканировала, — ответила сестра. — Они реально ничего не знают, сами в шоке от происходящего. — Насколько глубоко ты можешь сканировать? — решил я уточнить. — Ты знаешь, о чем они думали? Может, какие-то предположения? — Если бы у меня был шанс этим спокойно заняться, — усмехнулась Катя, — «Ведь вместо того, чтобы делом заниматься, полицейские решили вас арестовать. Мне было уже не до прислуги». «Ты полицейских, что ли, сканировала?» – рассмеялся я. «И о чем они думали?» «Ты не поверишь», – покачала Катя головой. «Там такой сумбур. Они дни вздыхали, что и в воскресенье покоя нет. Другие не выспались после ночного дежурства и мечтали о теплой постели. Майор вообще думал о чем угодно, только не по делу». Все, пытался мысли в кучу собрать, предположений никаких, решил на всякий случай вас задержать, чтобы более высокое начальство оценило, как быстро нашел первых подозреваемых. Почему-то я примерно так и подумал, покачал я головой. Пока мы ехали до управления контрразведки, я заметил несколько ехавших на встречу машин, битком набитых агентами контрразведки. Сам не знаю, как я понял, что это были именно они, но был в этом уверен. Вот кто действительно сейчас будет работать и искать. В кабинете у Волконского уже был накрыт стол для завтрака и чаепития. Это он ведь специально позаботился о нас. Хотя мой завтрак еще не провалился, а вот чаю попить можно. Волконский спокойно выслушал наш рассказ, задавал вопросы. Андрей сейчас выглядел так, словно не невеста пропала, а носовой платок. Видимо, Катя постаралась. она и правильно, а то Боткин был уже на грани нервного срыва. В разговоре князь постоянно переводил тему, задавал странные вопросы, не по существу. Рассказывал сам какие-то странные истории. Было очевидно, что он просто тянет время. Только вот зачем? Может, просто хочет отвлечь наше внимание, чтобы мы не мешали, пока агенты выворачивают наизнанку Питер? Вполне возможно. За душевными беседами прошел почти час. Мне уже было как-то неуютно от бездействия. Саш, обратилась ко мне вдруг Катя, — «тут мама написала, просила приехать, помочь ей с картинами. Может, доедем? Все равно мы пока что сидим и ждем». «Мама, картины, понятно, она просто ищет повод, чтобы нам двоим улизнуть из кабинета. Князь посмотрел на меня вроде бы и безучастно, но мне показалось, что он все прекрасно понимает». «Только господин Боткин пока здесь побудет», — спокойно сказал Волконский. «А вы тогда маме поможете и вернетесь, мы вас ждем». Все это смотрелось максимально нелепо и несуразно. Князь явно во всем догадался тотчас. «Похоже, что весь этот концерт чисто для Боткина». Только у него этот странный диалог не вызвал подозрений. «И что ты задумала?» – спросил я у Кати, когда мы сели в машину, и рядом не было посторонних ушей. «Я вызвала Марию, она уже стоит в квартале отсюда», – пояснила Катя. «С ней вместе мы приступим к поискам сами». «Думаешь, что контрразведка не справится?» – спросил я. «Может и справится, а может и нет», – пожала она плечами. «Полиция точно не справится, я уверена. А вот с Марией у нас может получиться все гораздо быстрее». Мне показалось, что я почувствовала Аню, пока мы ехали в управление. «Значит, она где-то совсем рядом?» – взвился я, чуть не подпрыгнув на водительском кресле. «Так почему ты не сказал об этом Волконскому?» «Вокруг нее была очень мощная аура, которая должна ее блокировать и скрывать», – пробормотала Катя. «Сначала я эту ауру почувствовал и заинтересовалась. Может, я и ошибаюсь насчет Ани? Мы к тому моменту уже проехали мимо». Скорее всего, там сильные магии или мощные артефакты. Даже если она там, прийти и забрать Аню не получится ни у полиции, ни у разведчиков. «Мне кажется, что ты недооцениваешь ведомство князя Волконского», – улыбнулся я. «Там не с улицы людей набирают». «Но и таких, как мы с Марией, там явно не хватает, раз Волконский так бился, чтобы мы на него работали», – сказала Катя. Отъехав от управления ровно квартал в обратном направлении, я остановился. Микроавтобус залезла неприметная девочка в желтом плаще с красным шариком в руке. «А чего вы ржете? Для меня для самого был сюрприз, что такие плащи нынче в моде. И она такая на улице была далеко не одна. Правда, только она была с красным шариком в руке». «Сейчас лучше, Саш?» – бодро спросила Магичка, словно ничего особенного не произошло. «Намного!» – усмехнулся я. «Жаль, я не могу тебе этот фильм показать. Тебе понравилось?» «А мне не понравилось бы?» – обиженно спросила Катя. «А ты после такого ночь спать не будешь», – зловещим голосом сказал я. «Господи, жуть какая!» – сказала Катя и вздрогнула. «Ты уже посмотрела его в моей голове?» – поинтересовался ей. «Нет, но неплохая идея», – задумчиво произнесла Катя. «Остались же какие-нибудь картинки и образы в голове?» «Налево поворачивай». Я послушно повернул в переулок, отклонившись от курса наименее образцовых. «Стой здесь», – резко скомандовала Катя. Я также резко затормозил визгом колес. Причем визгнули не мои, а того, кто чуть не воткнулся в меня сзади. Раздался возмущенный сигнал клаксона. Я включил аварийку, чтобы недовольный сзади понял, что у меня проблема. И я дальше не поеду. «Это находится в этом доме», — сказала Катя, ткнув пальцем в дом через дорогу. «На третьем этаже». С виду обычный доходный дом среднего класса. Богатеи тут точно не будут квартиру арендовать. Сегодня воскресенье, и большинство жильцов, скорее всего, дома. Магическую баталию здесь устраивать крайне нежелательно. «Пойдем, посмотрим», – предложила Мария. «Образцово здесь?» – спросил я. «Да», – кивнула Катя, не сводя глаз с создания. «Теперь я уверена. Она лежит связана на кровати, глаза и рот заклеены липкой лентой. Ей это доставляет значительный дискомфорт». «А народу-то с ней в квартире много?» – спросил я. «Сильные маги есть?» «Маги есть», – нахмурилась Катя. «Насколько сильные, ответить не могу, но их там пять человек». — Четверо мужчин и одна женщина. — Я позвоню Волконскому, — сказал я и взял в руки телефон. — Здание надо окружить, а этих уродов оттуда выкуривать. — Пойдем сами посмотрим, — продолжала настаивать Магичка. — Чего зря сидеть, только времени пускаем. — Тебе в прошлой жизни героизма не хватало? — спросил я. — Вот спасибо, Саша, — недовольно буркнула Магичка. — В прошлой жизни меня окружили. Я была единственным боевым магом из десятка отрезанных от своих... Мои люди пошли в обход по тайным коридорам, чтобы напасть сзади. Я их прикрывала, чтобы маневр не засекли раньше времени. А себя в итоге прикрыть не смогла. Кстати, мои воины достигли все-таки своей цели. Когда я вернулась в прошлое через портал недалеко от своего трупа, я видела труп этой ехидных охотящей твари. И ей отрубили голову почти одновременно с моей. Правда, потом полегли все, но я отомщена, и от этого немного легче. «Да уж легче», — покачала Катя головой. «Без головы, наверное, много легче думается». «И ты туда же», — сплеснула руками Магичка. Ну у вас и семейка». «Прости», — сказала Катя виноватым тоном. «Но я не совсем понимаю, что может радовать, если тебе все равно голову отсекли». «Какая уже тогда разница, кто победил и кому отомстили?» «В этом правда есть», — уже более спокойно сказала Магичка. «Ладно, вы сидите, а я пошла». «Да подожди ты пару минут», — воскликнул я. «Я отослал Волконскому координаты, они скоро будут!» Стоило мне это сказать, как с разных сторон неторопливо вырулили машины с агентами и припарковались с разных местах. Они тихо выходили из машины, рассыпались в разные стороны, окружая здание. Прямо перед микроавтобусом остановился служебный автомобиль Волконского. До положенного князю лимузина ему далеко. Обычный седан, скорее всего, бронированный и защищенный артефактами. Князь вышел из машины... Перед ним тут же выросли два агента, прикрывающие его собой со стороны обозначенного дома. Советник посмотрел на окна третьего этажа дома напротив, потом на меня и кивнул, чтобы я подошел к нему. Катя и Мария по моей просьбе остались ждать в машине, а я вылез и подошел к Волконскому. «Там знатные ротозеи притаились», – тихо произнес князь, когда я подошел ближе. «И одна ротозейка, которая должна находиться отсюда очень далеко в тюрьме. Что она здесь делает, ума не приложу. Когда все это закончится, будем проводить расследование. Как ей удалось сбежать и добраться до Санкт-Петербурга, незамеченной? И что это за ротозейка, поинтересовался я. Я ее случайно не знаю. Вряд ли вы с ней лично знакомы, грустно улыбнулся Волконский. Но, скорее всего, вы слышали о ее существовании. И кто же это? Спросил я. Полномеки князя вызывали у меня от тревоги. Это мама Анны Семеновны Образцовой, усмехнулся князь. Предать специальность тюрьмы сбежала, чтобы не дать дочери выйти замуж за отбившегося от рук Андрея Боткина. Она же его еще тогда от дочери отгоняла, считала его недостойным ее дочери, которую, по мнению матери, ждало великое будущее. Не дай бог, кому такое великое будущее, вовремя мы ее тогда скрутили. Теперь придется все по-новой. Насколько я помню, из рассказа Андрея ее мама очень сильный маг, а Аня с ее уникальным видением всего лишь ученик первой ступени, так? Спросил я. «Примерно так», — кивнул Волконский. «Видимо, дождь не особо горит желанием становиться маминой сообщницей, раз они ее связно держат». «Откуда вы знаете, что она связана?» — спросил я. «Один агент успел разведать обстановку, правда, теперь валяется там на лестничной клетке без сознания», — покачал головой князь. «Хорошо, хоть живой. Молодые, горячие, выслужиться хотел. Пытаемся вызвать графиню образцованные переговоры, пока безрезультатно». «Давайте я туда пойду», – предложила Катя. «Они с Марией вышли из машины и как раз приближались к нам». «И что вы хотите сделать, Екатерина Петровна?» – поинтересовался Волконский, испытывающий, глядя ей в глаза. «Я был уверен, что он и так знает ответ на свой вопрос, просто хочет, чтобы она произнесла это вслух». Как доказательство была легкая полуулыбка. «Я их прощупаю», – уверенно сказала Катя, улыбка князя стала немножко шире. «Потом попробую подчинить». «Вы уверены, что справитесь?» – спросил князь, Сделав вид, что немного удивился. «Уверена», — сказала Катя, но даже скворцы на дереве поняли, что она уверена не совсем. «Я с ней пойду», — твердо сказала магичка, маленькая девочка в желтом плаще. Хорошо хоть красный шарик в машине оставила. «Я тоже умею воздействовать на разум на расстоянии. Да, мне недалеко, но кое-что умею». «Тогда я с вами», — добавил. «Я понимаю, как глупо это звучит. Лекарь будет прикрывать хозяина души боевого мага». Взгляд, брошенный на меня Волконским, полностью совпадал с моими мыслями. «Уж откуда, Александр Петрович?» – покачал он головой. «Со скальпелем пойдете?» «Не совсем так», – сказал я, и излег из трости магический клинок, наполняя кристаллы энергии. «Эта штука отлично пуляет шаровые молнии, причем довольно прицельно». А вот теперь Волконский был реально удивлен, рассматривая мой клинок. Мне даже показалось, что у него в глазах появилась зависть. «Я, пожалуй, не буду спрашивать у вас, откуда это», – произнес он, проведя ладонью над поверхностью мерцающего голубым металла связью рун. «Если вы реально хотите в этом участвовать, умоляю, держитесь подальше. Воспользуйтесь дальнобойностью своего оружия. Этот клинок мне знаком. Совершенно неожиданно, что его вмонтировали в трость». «Впрочем, почему бы и нет? Зато его никто в таком виде не узнает. Я невольно напрягся». Даже не подозревал, что подаренное сестрой оружие является пропавшим без вести артефактом. Видимо, мои мысли явно отобразились на лице. «Не переживайте, Александр Петрович», — улыбнулся Волконский. «Я вашу тайну не выдам». «За мной», — скомандовала Мария и уверенно двинулась через дорогу. Агенты контрразведки, которые видели нашу Троицу, мало сказать, что были удивлены. Они посмеивались, другие выкатывали глаза, тыкая в нас пальцем. Основной причиной этого было то, что нашим боевым звеном командовала шестилетняя девочка, и почти никто из них не знал, что на самом деле это боевой маг со стажем. Мы вошли в подъезд, парни из разведки, блокировавшие его, неохотно расступились. бубня что-то себе под нос. Но их можно понять, спецов придерживают, а вперед идет городской пижон с девушкой и ребенком. Нелепо смотрится, согласен, но зато у нас есть шанс, и Волконский это признал. Мария остановилась на площадке второго этажа и резко присела, наклонив голову вниз. Я сначала подумал, что она нашла что-то важное, но пару секунд спустя мы с Катей повторили это телодвижение. Было такое ощущение, что на плечи неожиданно присел медведь, больно сдавив коленками голову. Сел осторожно, плавно, но всем весом. За пазухой стало очень тепло, и навалившаяся тяжесть начала отпускать. Сработал медальон. Катя и Мария выпрямились одновременно со мной. Я хотел сделать шаг вперед, но обе моих соратницы застыли на месте, закрыв глаза. Лица без эмоций, просто очень напряжены. Понятно, девочки работают. Клинок из трости был извлечен до входа в подъезд, энергии влита под завязку. Я вжался в угол так, чтобы видеть последний лестничный пролет и направил острие клинка вверх, как ствол автомата. Первый же вражина получит шаровую молнию в выступающую часть тела. Все замерли и наступила тишина, иногда нарушаемая скрежетом зубов, чьих я так и не понял. Пару раз медведь пытался снова присесть на плечи и шею, появлялось легкое головокружение, за пазухой включалась грелка, и обиженный медведь снова убирал с моих плеч свой мохнатый зад. Когда Катя издала странный звук типа рыка, я чуть не подпрыгнул на месте. Я покосился на нее, подумал, а вдруг ей больно. Но точно не эта причина. Ее лицо было сейчас злым и решительным. Она еще раз рыкнула и, так и не открывая глаз, начала медленно подниматься по лестнице. Помедлив несколько секунд, все то же самое повторила Мария. Маленькие кулачки были сжаты до хруста в суставах. Я понимал, как им сейчас тяжело, но не знал, чем помочь. Единственное, что пришло в голову, поделиться энергией. Удерживая клинок в направлении верхней лестничной площадки одной рукой, вторую ладонь я осторожно приложил Марии в проекции ядра между лопаток. Некоторое время энергия лилась рекой жадно впитываясь в ее ядро. Потом она тряхнула плечами, отталкивая руку, и я ее убрал. Дойдя до площадки между этажами, девчонки снова остановились и замерли. Я сосредоточился на клинке и, как спецназовец с автоматом, старался держать на мушке все три двери одновременно, стараясь вовремя уловить любое малейшее движение. Одна из дверей распахнулась, и я уже чуть не запустил в появившийся в двери силуэт шаровую молнию, но вовремя сдержался. «В этого стрелять точно не надо. Мужчина в черном плаще и шляпе резко сгорбился, как мы совсем недавно. Видимо, наш медведь его догнал. Сделав на полусогнутых ногах пару неуклюжих шагов вперед, мужчина рухнул на четвереньки, потом упал на бок и застыл в позе эмбриона. Лицо было мертво бледным, глаза закатились, и изо рта вытекала тонкая струйка слюны. Я только что обходил разведчика, который выглядел так же». Катя и Мария поднялись еще на несколько ступенек и снова замерли. Я хотел попытаться поделиться энергией с сестрой, но дотянуться до нее безопасно для обоих сейчас не получится, и я решил полностью сосредоточиться на клинке. Вскоре откуда-то из глубины квартиры послышался рев, становившийся все громче. И это был рев не зверя, а не молодой женщины, злой, надсадной, свирепой. Катя и Мария пошатнулись, но устояли. Я наплевал уже на собственную безопасность, бросил клинок на ступеньки. Сделал шаг вперед и приложил обеими ладонями между лопаток, щедро делясь энергией. Такое впечатление, что они сами пили мою силу, ускоряя ее поток и жадно впитывая. Перед глазами появились темные круги, на которых я наплевал, продолжая делиться последним из того, что осталось».